Глава 11. She's so nice. Юна. Стоит сразу отметить, что любые проявления чувств лизиями не меня считаются чем-то серьезным. У всех, конечно, по-разному. Бывали случаи реальной любви, но по большей части все только притворяется. За час можно найти себе партнера, с которым здорово играть в любовь на протяжении следующих пяти месяцев. Именно этот срок является максимальным по статистике, но не по правилам. На самом деле серьезность ваших отношений определяет лишь один самый главный фактор встретитесь вы в реальной жизни или нет. Большинство людей, которые влюблялись в игре, очень часто хотели сойтись и в реальности. Им казалось, что они нашли свою родственную душу, все, мол, было идеально. Однако виртуальный мир, каким бы правдоподобным он ни был, остается лишь подделкой жизни, игроки это чувствуют. Тебя ни на секунду не покидает ощущение обмана. К слову, я даже не заметил, с какого момента Ая задержалась в моей виртуальной жизни. Наверное, с того дня, как я застал ее сидящую у меня на кухне, пока спал. С тех пор она не уходит. Впрочем, я и не прошу. У нас все получается как-то молча. Постепенно я начинаю обращать внимание на то, что мои апартаменты видоизменяются, становятся уютнее. Добавились элементы, которых явно не хватало. Изменилось освещение, появился аквариум с лунными медузами. «Раньше они были в моей локации, подумала, тебе понравится», — пожимает она плечами, а я с интересом рассматриваю большой аквариум. Неоновый свет, в котором меняет свой цвет каждые три секунды, придавая маленьким прозрачным медузам новый оттенок. Потом появляется полка с книгами. Букв в них, правда, совсем нет. Вот об этом я и говорю. Вечное ощущение обмана. «Не забывай, это моя локация, тебе не стоит заполнять ее своим хламом», холодно отвечая я, пытаясь отрицать то, что мне все это очень даже нравится. Она лишь молча кивает. Каждый раз, когда я надеваю чокер и возвращаюсь в игру, она уже здесь, в локация. Наблюдая ее снова и снова, я испытываю странное ощущение реальности, как будто это и есть моя настоящая жизнь». Но я просто ее забыл и только начинаю вспоминать. Я не воспринимаю это как игру, как не стараясь себя убедить, и дело тут вот в чем. За все время пребывания в Элизиуме я был в виртуальных отношениях более, чем с семью девушками, всегда отдавая себе отчет, что мы просто отвлекаемся от реальности. Они быстро перестраивались, меняли аватары и модель поведения. Фальш была во всем. Мы пересекались в различных локациях и я даже не позволял им надолго оставаться у меня. Не хватало часа совместного времяпровождения, на этом мы расходились. А она живет в моей приватной локации. То есть она вообще никуда не девается. Помимо прочего, я постоянно пытаюсь вспомнить, где же я ее видел, Стоит мне вновь напомнить про тот разговор, а она смотрит на меня как на дурака, словно я умалишенный. Может, так и есть. Но вот в чем заключается главная странность: только я снимаю чокер, выхожу из игры, как понимаю, что вообще не могу вспомнить ее лица. Со мной такое впервые. Обычно я хорошо, даже отлично, помню аватары всех игроков, с которыми общаюсь. В конце концов, моя работа подразумевает концентрацию на деталях. Но Аю, будто кто-то намеренно стирает из моей памяти. Оказываясь в реальности, я могу собирать ее по каким-то маленьким деталям, которые впоследствии складываются в образ, не до конца соответствующей правде. Светлые волосы, иногда розовые, иногда лавандовые, То, как она улыбается, склонив голову на бок, ее худые руки, внимательный взгляд светло-фиолетовых глаз с белыми зрачками в форме маленьких сердечек, устремленный прямо в мои глаза, словно она пытается разглядеть тень проплывающей рыбки в прозрачной воде. Ее привычка раскачивать ногой во время разговора, когда она очень нервничает. Но все же как так получается? Почему в игре я вижу ее и чувствую, что знаю и всегда знал, будто мы знакомы с самого рождения? А стоит выйти из сервера, и хоть убей, не могу вспомнить, как она выглядит. «А тебе со мной нравится жить?» — спрашивает она, снова внимательно разглядывая меня. Порой я замечаю, что манера говорить у нее как у семейного психолога, такая спокойная, смотрит прямо в душу, пытается понять меня. А порой я вижу в ней Бога. Странно, но именно так я представляю его манеру вести себя будто она подарила мне весь этот прекрасный мир. И с полнейшим пониманием всего на свете она спрашивает меня, словно своего ребенка: «Тебе нравится со мной жить?» «Да, мне нравится с ней жить». Но я даже не могу нормально ей ответить.